Глава двенадцатая Навстречу нам неуклюже бежал какой-то зверь. Он двигался то на трех ногах, то поднимался на негнущиеся задние, но спотыкался и снова бежал на трех. Дахау садила свою лошадь и подождала, пока это существо приблизилось. Поравнявшись с ней, оно подняло узкую голову, оскалило клыки. На черных губах выступила пена, Пятнистые шеи и плечи взмокли. Когда я догнал до Хаун, то испытал чувство отвращения и ужаса одновременно. Перед нами было не животное, а нечто среднее между зверем и человеком. Оборотень. Волк-человек зарычал на меня. «Согласно договору». Слова его больше напоминали «хриплый кашель». Он приподнял раненую руку-лапу. «Согласно договору», — ответила Дахаун. «Странно, фикольд, что ты рыщешь в наших краях. Что дела так плохи, что тьма ищет помощи у света?» Страшное существо снова зарычало. Глаза его сверкнули злобным огнем. Желто-красное вкрапление зла, против которого восставало все человеческое, плоть и дух. — Придет время, — злобно рыкнул он. — Да, придет то время, Фикольд, когда мы померимся с силами. И не так, как сейчас, а в открытом бою. Но, похоже, ты уже проиграл сегодня. Желто-красные глаза оборотня не смогли выдержать властного взгляда Дахаун, и, уставившись на меня, он сердито рыкнул и передернул плечами, словно хотел кинуться и разорвать меня на куски. Рука моя дернулась к мечу, которого не было. Дахаун резко заговорила. «Ты потребовал законного, Фикольд. А теперь ты переступаешь через запретную черту?» Полуволк-получеловек-обмяк, облизал красным языком пену с губ. «А ты связалась с одним из них, Морквант?» — спросил он в свою очередь. «Серые существа и те, кто живут отдельно, будут рады услышать такое. Нет, я не переступил черты. Скорее всего, ты сама перешла через барьеры. Если ты имеешь дело с ними, Немедли зеленая леди, им срочно требуется помощь». Рыкнув на меня на прощание, Фикольд заковылял дальше к целительным резервуарам, прижав раненую лапу к груди. «Значит, Катея и Кемок...» Если верить его словам в опасности, нужно мчаться по его следу». «Нет», — Дахаун схватила меня за плечо, «нет, никогда не двигайся вдоль следа оборотня, иначе ты сам оставишь свой след открытым для них. Нужно пересекать его, вот так». Она поскакала зигзагом, перепрыгивая то и дело через кровавый след, оставленный раненым Фекольдом. И хотя мне казалось, что тратить драгоценное время на подобные маневры бессмысленно, ведь мой брат с сестрой нуждаются в помощи, я подчинился ей. «Он сказал правду?» — спросил я, поравнявшись с ней. «Да, в данном случае Фикольду лучше было говорить правду». Она нахмурилась. «И если они почувствовали себя достаточно сильными для того, чтобы противостоять в открытую силе, которой обладает твоя сестра...» Равновесие действительно нарушено, и силы, дремавшие на протяжении долгого времени, пробудились. Сейчас мы узнаем, кто или что действует. Она поднесла руки к губам, как тогда, когда звала своих рогатых слуг, но сквозь пальцы не проник ни один звук. Я услышал его внутри себя. Полное отчаяние, боли. Наши лошади высоко подняли головы и захрапели. Я не удивился, увидев в небе сияние. Фланан в облике птицы летел к нам. Он опустился рядом с Дахаун. Она слушала его какое-то время, потом обернулась ко мне. Лицо ее выражало тревогу. Фикольд сказал правду, но на самом деле все значительно хуже Киллану. Люди твоей крови попали в одно из мест тишины, и вокруг них наложено тройное кольцо, которое не сломит никаким колдовством. Твоя сестра бессильна сделать что-либо. Там они будут до тех пор, пока смерть не настигнет их тела. Я уже видел смерть. Но Катея и Кемок... «Нет, пока я дышу, двигаюсь, пока у меня есть руки для того, чтобы держать оружие или сражаться без него, я не допущу их смерти». «Я ничего не сказал, да, Хаун, меня переполняли гнев и решимость. Я бросил их тогда у реки и теперь должен действовать немедленно». «Я знала, что ты захочешь поступить именно таким образом», — сказала она, — «но...» Не считая силы телесной, воли, присутствия духа и зова сердца, тебе потребуется еще кое-что. Где твое оружие? Найду, процедил я сквозь стиснутые зубы. Вот одно из них. Дахаун показала на металлическую плеть, которая свисала с моего пояса. Не знаю, подойдет ли оно тебе, его делали... для другой руки и другого восприятия действительности. Попробуй, это сильное оружие. Действуем как хлыстом. Я вспомнил те молнии, что неизвестный всадник посылал в расти. Я стегнул плетью по земле. Мелькнула вспышка огня и земля обуглилась и почернела. Я вскрикнул от радости. Даха он улыбнулась. Похоже, ты вовсе не отличаешься от нас, Киллан Треверт из Эсткарпа. Теперь ты сможешь драться не голыми руками. Но тебе придется сражаться одному. Звать подмогу некогда. Тебе надо спешить на помощь. Мы расстанемся здесь, воин. Иди по кровавому следу и делай то, что задумал. У меня свои дела. Она с места пошла галопом. и ее рогатый скакун сразу исчез из виду. Я не ожидал от него такой прыти. Я последовал дальше по следу оборотня, исполняя наставления Дахауны, постоянно пересекая эту кровавую дорожку. Мы спустились с того места, куда примчал меня жеребец. Я не увидел ни мертвого леса, ни города, лишь слева от меня вдалеке мелькнуло серое облако. Сабра... Избегала и многие другие опасные места, огибая нагромождение камней, бесцветное скопление растительности и тому подобное. Я полностью полагался на лошадь в принятии таких решений, потому что это место было в руках незнакомых мне сил. сообразбавила скорость. Я подумал о том, как удалось Фикольду преодолеть такое расстояние с поврежденной лапой. Стая черных крылатых существ поднялась из зарослей кустарника и начала кружить над нами хрипло-крича. «Хлыст!» Откуда пришло это предупреждение? Затем я увидел, что сабра повернула голову. Я понял. Та, что несла меня на себе, спасла меня от беды. Я ударил плетью. Яркая вспышка... Одна из тварей перевернулась в воздухе и рухнула на землю, остальные разлетелись в стороны и образовали кольцо. Три раза они пробовали атаковать нас, и каждый раз их останавливал удар хлыста. Потом они улетели вперед, решив, наверное, устроить засаду. Мы продолжали спускаться со склона. Трава была гуще и темнее, чем в горах. Местами она была сильно примята, словно здесь прошло какое-то войско. Навыки разведчика заставили меня насторожиться. Скакать прямиком в лапы неведомой силы неразумно, когда требуется твоя помощь. Я мысленно обратился к Сабре. Они знают, что ты приближаешься. Ты не спрячешься от тех, кто правит здесь. Ответ прозвучал отчетливо и вовремя. Я принял во внимание совет лошади. Она перешла на шаг. Затем Сабра высоко задрала голову, ноздри ее сильно раздувались. Казалось, что по запаху она пытается определить, что ждет нас впереди. Кровавый след вел нас прямо, но лошадь повернула направо. Вдоль колонн. Здесь перемирие. Объяснения Сабры были мне непонятны, но я ничего не имел против нашего маршрута. Я не чувствовал в воздухе каких-либо особых запахов. но что-то заставляло насторожиться, давило на душу, затемняло сознание, и мрак этот нарастал с каждой минутой. Мы добрались до вершины другого склона, и перед нами открылась равнина. Вдали блестела река. Я увидел колонны менгиры, но расположенные не по спирали, как в каменной паутине, образующие одну кольцевую линию колонн, две из которых упали. Они словно охраняли каменное возвышение, платформу голубоватого цвета. И на этом возвышении были те, кого я искал. Вокруг них кишела стая всяких тварей. Они ползали, рыскали вокруг мингиров, втягивали носами в воздух, Черные своры растешь шныряли туда-сюда среди примятой травы. Несколько оборотней бегали мимо каменного возвышения то на всех четырех лапах, то только на задних. Черные птицы рассекали небо. Какой-то чешуйчатый монстр то и дело поднимал уродливую голову и вытягивал лапы. Собирались и сгущались белые шары тумана. Но все это двигалось... за кольцом из камней, не достигая того места, где лежали две колонны. От кольца расходились две каменные линии из колонн, одна к реке, другая на склон холма, чуть правее от нас. Многие колонны упали, некоторые были сломаны, почернели, словно в них попала молния. Сабра поскакала рысью к ближайшим мингирам. Она опять начала петлять. Сломанные и почерневшие камни она перепрыгивала или обегала. Около остальных ускоряла шаг. Так мы продвигались к осажденному кругу. Килан приветствие от тех, кого я искал. Затем «Будь осторожен!» Слева среди тварей возникло замешательство. Потом один из монстров неуклюже побежал к нам. Он раскрыл пасть, чтобы обдать огнем и паром. Я стегнул его хлыстом. Молния мелькнула над головой чешуйчатого чудища. Но это не остановило его. Следующий удар пришелся ему по голове между глазами. Он издал дикий вопль, но все-таки ринулся на нас. «Держись!» — Никемок, Кемок, ни катея, Сабра предупреждала меня. Животное подо мной напружинилось, прыгнуло... и приземлилась у вертикальной колонны. Монстр со всего маха ударился о камень, взвыл еще громче, пытаясь настигнуть нас. К нему присоединились другие атакующие. Оборотень, пожирающий нас своими желто-красными глазами, шипящие расти, туманный шар. «Держись!» — я ухватился свободной рукой за шею лошади, держа на готове хлыст. Она проскочила через одну из разрушенных колонн, в то время как я стегнул по туману, пытающемуся нас окутать. Яркая вспышка огня, то, что было туманом, исчезло. Расти заверещали и бросились в рассыпную, когда плеть настигла двух из них. Мы добрались до следующего безопасного места у колонны. Впереди нас поджидали Расти и оборотни. Туман сдался. не хотел больше связываться с моим грозным оружием. «Вперед! Сейчас!» Это Катея. Она стояла на голубом камне, прижав руки к губам и напевая заклинание. И хотя я не слышал того, что она пела, но почувствовал, как все мое тело откликается на ее голос, наполняется силой. Мой рогатый друг помчался еще быстрее. Я размахивал плетью по сторонам, прокладывая дорогу. Я услышал, как взлыл человек-волк. Он кинулся на меня, пытаясь сбросить сабры. Я опалил его ударом хлыста. Удача сопутствовала мне, но он успел разодрать мне руку. Я умудрился не свалиться с лошади и не выронить свое оружие. Наконец-то мы добрались до круга. Снаружи эти твари... Завопили от досады и поражения. Сабра поскакала к голубому каменному возвышению. Кемок полулежал, облокотившись на свернутый плед. Шлема на нем не было, рука перевязана. В другой руке он сжимал меч с обломанным концом. Катея стояла рядом, прижав руки к груди. Она превратилась в собственную тень, как после многих месяцев тяжелой болезни. Ее красоту сменила усталость. Я боялся взглянуть ей в глаза. Спрыгнув с лошади, я подошел к ним. Бросил хлыст, распахнул для объятий руки. «Пусть берут всю мою силу, любовь, все, что у меня есть!» Кемок приветствовал меня чуть заметным движением губ, слабым подобием своей прежней улыбки. «Добро пожаловать обратно, брат!» Я должен был знать, что бой — это то, что вернет тебя, когда ничто другое уже не подействует. Каттея подошла к краю камня и упала мне в руки. Она прижалась ко мне. Не колдунья, а сестра, которая страшно напугана и ждет сочувствия. Она подняла голову, не открывая глаз. Сила. Она беззвучно произнесла это слово только губами. был во власти, силы. Когда? Где? Любопытство побороло ее усталость. Кемок приподнялся, стиснув зубы и медленно встал. Он осмотрел меня с ног до головы, дотронулся до шрамов, которые уже зарубцевались. «Похоже, это не первая твоя битва, брат, но у тебя рана». Он показал на разорванный рукав, на то место, за которое меня ухватил оборотень. Коттея взволнованно посмотрела на меня. Я не чувствовал боли. Наверное, те резервуары давали некий запас целительных сил на будущее, потому что пока Коттея осматривала рану, края ее зарубцевались, и она перестала кровоточить. «Кто помог тебе, брат мой?» — спросила она. Леди Зеленой Тишины. Сестра подняла на меня удивленные глаза, словно искала намека на шутку. Ее также зовут Дахаун и Морквант, — добавил я. «Морквант?» — воскликнула Каттея. «Зеленое племя! Жители лесов! Мы должны узнать больше!» «Вам что-нибудь удалось узнать?» Я надеялся, что посланник, которого мы сотворили, уже передал что-либо. Что случилось на этой земле? Как и почему вы попали сюда?» Первым ответил Кемок. «Отвечаю на твой первый вопрос, брат. Где-то рядом беда. Мы покинули остров, потому что он замолк, отвел глаза. Я закончил за него». потому что отправились на поиски того, кто стал легкой добычей для врага. Разве я не прав? И он уважал меня достаточно, чтобы не лгать мне. Да, Каттея, когда мы проснулись, она поняла, что тебя забрало к себе зло. Каттея тихо спросила, «Разве не ты открыл ворота, используя свой дар даже во имя добра?» Мы не знаем, как тебя забрали к себе. Только то, что мы должны были найти тебя. Но, посланец, вы должны были ждать его возвращения. Она улыбнулась. Не совсем так. Он явится туда, где я. Хотя этого еще не произошло. Мы нашли твой след, по крайней мере, след зла. Но куда он ведет... Она вздрогнула. Нам туда нельзя, у нас нет защиты. Потом явились эти, и мы убегали от них. Сюда им не проникнуть. И мы укрылись здесь, а потом поняли, что сами загнали себя в ловушку. Они поджидают нас снаружи, а мы окружены двумя стенами, одна из которых вражеская. Она вздохнула и покачнулась. Я успел подхватить ее. Каттея закрыла глаза. Я положил ее на плед. — У тебя, конечно, нет с собой еды, брат. Мы три дня не видели ни крошки. Сегодня утром мы утолили жажду росой. Но такое количество влаги не спасет от пустого желудка. — Зато у меня есть вот что. Я коснулся хлыста ногой. Он выведет нас из этого места. Кемок покачал головой. У нас нет сил на такой рывок сейчас. К тому же стоит только Катей попытаться выбраться отсюда, как она потеряет свой дар. Я не хотел соглашаться с ним. Каттею посадим на сабру, а сами побежим рядом. Стоит попробовать. Но я уже знал, что он прав. Вне защиты этих камней мы не сможем противостоять своре, рыскающий, ползающий и внюхивающий все вокруг и поджидающий нас. Вдобавок ко всему Кемок и Каттея заперты здесь злыми чарами. Ох, Каттея вдруг вздрогнула, потом ее начало трясти, как в ту ночь, когда она выпустила нашего посланца. Она открыла глаза и уставилась невидящим взглядом куда-то вдаль. — На камень рядом с ней! — закричал Кемок. — Там самое безопасное место! Мы перенесли Каттею на это место, положили под ее истерзанное тело плед и сели рядом с ней. Она стонала, размахивала руками, иногда поднимала их вверх и пыталась что-то поймать. Мощный гул голосов, сопровождавший меня при входе в круг, стих. Дикие твари выстроились в ряд вокруг нас, не проронив ни звука. Каттея ухватилась за руку Кемака, крепко сжал ее. Мысли брата передались мне, и я взял ее за другую руку. Теперь мыслиты ты воедино, как в ту ночь. Наступило ожидание. Потом в воздухе появилось какое-то свечение. Оно разрасталось, становилось все ярче, принимало знакомые очертания. Крылатый жезл. На некоторое время... Он завис в воздухе над нашими головами, а потом вдруг стремительно метнулся вниз и превратился в белое пламя. Коттея изогнулась, потом громко закричала. Посланец вернулся к той, что дала ему жизнь. Вслух она ничего не произносила, но мысленно мы слышали ее слова. Потом все. исчезла.